Глава 2. Мальчишки и перевёрнутая карета. Настоящее время. «Стой!» — рука с мозолями, обёрнутая в три слоя грязных бинтов, надавила на голову, которая попыталась высунуться из куста можжевельника. Голова тихо зашипела. «Двое мальчишек, один постарше, другой помладше», Высунулись из колючих зарослей и посмотрели вниз, на мрачный извилистый тракт. По земле стелился туман, но даже через него было видно, что чавкающие грязь испещряли конные следы и полосы от колес. «Люди!» — прошептал тот, что помладше. «Люди!» — мрачно подтвердил тот, что постарше. Уже две голодные недели они не видели никого, хотя бы смутно похожего на живого здравомыслящего человека. И предпочли бы не видеть столько же, помноженное на десять. Темнолесье — место, где они застряли. Кишело такими тварями, какие не могли привидеться ни пьяницы, ни больному лихорадкой. Скользкие змеи с людскими лицами, трехголовые ящерицы — поющие колыбельные перед смертью, хищные дятлы с клыками, что едва не перевешивали их маленькие тельца. Но именно люди, а не кто-либо еще, убили бы их в первую очередь, если бы они не унесли ноги прежде. — Это ведь не за нами, — пробормотал младший. — Это был мальчик лет десяти, утирающий текущий нос рукавом старой куртки не по размеру. Одет он был наспех и во что попало. Объемная куртка сидела поверх узких господских штанов, а под ней виднелась женская кофточка с рюшами на рукавах. Среди этого случайного набора вещей особенно выделялась серебряная цепочка с подвеской с семиконечной звездой. Судя по тому, как бережно и часто мальчик ее касался, этот предмет был единственным, что в самом деле принадлежал ему. Старший сузил единственный свободный от перевязи соколиный глаз, осматривая тракт. Узкий ободок желтоватой кожи вокруг глаза стянулся с прищуром. Голова парня, шея, руки. Все было в бинтах, неаккуратно замотанных. Из-под бинтов на пальцах виднелись крючковатые когти. А ещё мелкие серые пёрышки, как у птенца. Думаешь, за нами бы чинно, как дворяне, поехали по торговому тракту? Это не они, просто какие-то торговцы. Слава звезде! Младший обрадованно упал в куст, как в кресло. Можжевельник в этом лесу был такой же обычный, как все другие животные и растения. С куриными лапками вместо корней. Не звездюкой чудовищ приманишь. Но если это не за нами, значит, нам нечего бояться? Ну вот, давай пойдем по следу, — заныл младший. Хоть на деревню выйдем. Я устал есть куриные ягоды. От них крутит живот и дерет зад. Как будто вот прям сейчас... Оттуда в огнём как полыхнёт? Тихо. Оба замокли прижались как можно ниже. Через тракт пробежал барсук на длинных грациозных ногах оленя. Когда зверь ушёл, старший махнул рукой. По склону спускались прыжками, чтобы оставлять меньше отчётливых следов на глинистой почве. Замерли у жижистой грязи, у следов. «Экипаж и обозы. Несколько». Нот присел, изучая перекрестия узких и широких полос. «Стой! Нет, даже много. И все тяжелые. С грузом. Лошади подкованные. Значит, проезжал кто-то зажиточный». Младший шустро обходил следы копыт, оставляя собственные в грязевых лужах и не особо думая о сухости сапог. Те насквозь промокли еще с утра. «О! Охо-хо! Это точно большая рыба!» Он возбужденно потер грязные ладони. «Может, они направлялись в какой-то большой город?» «Может». Нот поглядел вперед вдоль пути. Судя по положению солнца, он рано или поздно выведет на запад в Орданию, королевство камней и драгоценностей. «Но почему возщики решили ехать через Темнолесье?» Пробормотал он. «Пойдём! Пойдём быстрей!» Не дожидаясь ответа, мальчонка запрыгал, как заяц по лужам, убегая за поворот крутого холма по следам процессии. «Кудрик, не торопи!» — крикнул Нот. Кудрик не слушал. Ноги несли его вперёд по тракту туда, где ждала вкусная еда, сухая ночлежка и люди — туда, где не нужно пить сырые птичьи яйца и сидеть в берлоге, прячась от смертоносных бабочек в полчеловека величиной. Новый поворот удивил странным. Тяжелые неповоротливые камни засыпали вязкое русло, обрывая путь. Кудрик хотел было перелезть, вцепился ногтями в края самых устойчивых камней, но его дернуло за шиворот. Ко мне и здесь быть не могло. Нот держал Кудрика за куртку, как щенка за шкирку. Тот насупился. Погляди, на холмах совсем другая порода. Их навалили на вершине склона и в нужный момент столкнули. Кудрик встряхнулся, когда его отпустили. Засада? Может быть. Обойдём. Надо посмотреть сверху. Они поднялись на противоположный холм и нависли над осыпающимся краем. Кудрик, вытягивая подбородок, восхищенно протянул. «Вот это да!» Под громадой обрушившихся валунов лежали три раздавленные и две перевернутые крытые повозки. Лошади, те, что не убежали, лежали под обломками и валунами, как и их ездоки. Людей было много больше. Никто не шевелился. Над завалом стоял тяжелый дух разложения. Вниманием Кудрика завладел роскошный крытый экипаж во главе процессии. Он потерял лошадей под камнями и завалился на бок, утопая в грязи. Но даже в таком состоянии поражал воображение богатством некогда белый, а теперь грязно-серый короб венчал синий бархат, расшитый серебряной нитью. Резная дверь, висящая на одной петле, изображала сцены поклонения звездам. Каждая звезда была выложена драгоценными камнями. Самая большая — над дверью, была алмазной и семиконечной, такой же, как на цепочке. «Впервые вижу, чтоб такое красивое!» Кудрик не мог оторвать глаз. «Точно богачи ехали, может, даже короли!» «А как думаешь?» — сглотнул он голодную слюну. «У них остались припасы?» «Какой король в такой глуши?» Нот неоднозначно качнул головой. «Что-то тут нечисто!» «Да какая разница? Чур, главное, карета моя!» Кудрик драпанул к грязно-белому чуду, а Нот, вздохнув, пошел к обозам. Кудрик застыл у кареты с открытым ртом, как привороженный. Та напоминала ему ларчик с драгоценностями, какие бывают у дам позажиточнее. Он обошел ее со всех сторон, чтобы найти, где легче забраться и заметил на дугообразной крыше кареты странный обугленный след, словно кто-то решил выстрелить в карету с густком огня. Кудрик нашел целехонькую подножку и, оттолкнувшись от нее, забрался на бок кареты. Темнеющий чернотой проход оказался у его ног. Мысль о богатствах, скрытых внутри... Согрело пустой желудок, и мальчишка, набравшись смелости, прыгнул внутрь. Его ноги приземлились на что-то твёрдое, но и мягкое одновременно. Кудрик не смог удержать равновесие и завалился, хватаясь за вертикально стоящее сиденье. И тут же сморщился от нахлынувшего смрада. В карете кто-то лежал, и, кажется, на этого кого-то Совершенно точно мёртвого. Ему не повезло приземлиться. С Кудрика схлынули все краски, в животе предательски закрутило. Он едва ли успел разглядеть труп. Понял только, что тот в белом или вроде того с длинными светлыми косами. Взгляд Кудрика заметался между светом дня и темнотой кареты. Но он вспомнил, что говорили старшие, Бояться надо не мёртвых, а живых. Зажав рукавом нос, кудрик как можно быстрее пробежался по одежде и распухшим пальцем трупа, цепляя всё, что мог, а потом ужаленной белкой вылетел из гроба сокровищницы. Нот собрался в одну из повозок, что чудом стояла прямо. В сухости тканевого верха прятались кованные сундуки и, И тяжеленные бочки. Нот достал кинжал из-за пояса и попытался вскрыть один из сундуков. Тот на силу поддался. Внутри оказались ткани — красная, синяя, пурпурная, зеленая. Пробормотав ругательство, Нот машинально поправил сбившиеся бинты, пряча бледнеющий крест рун на шее. Когда он взялся за соседний сундук, услышал вздох за спиной. А слегка покачнулся, принимая ещё одного гостя. «Долго же тебя носило», — сказал Нот, не отвлекаясь от дела. «В кустах сидел?» «Ну, куриные ягоды?» «Почти». Когда крышка поддалась, открывая взору содержимое, Нот чертыхнулся. «И здесь нет драгоценностей». — А что есть? «Книги. — Книги. — Фу! — сморщился Кудрик. — О чём? — О лягушках и ядах, — соврал Нот, захлопывая сундук. Читать он не умел и учиться в ближайшее время не планировал. Впрочем, возможно, он не так уж и соврал. На кожаной теснённой обложке действительно красовалась лягушка. Нот, наконец, обернулся, разглядывая кудрика с макушки до ног. «Что это на тебе?» Кудрик довольно выпятил пузо. На его ногах красовались непомерно большие сапоги, не пропускающие влагу. На талии ремень, инкрустированный рубинами, а на пальцах — большущие кольца с каменьями, кроме одного. То было с печатью орла всё сам нашел!» — довольно протянул кудрик, демонстрируя шикарную дырку на месте молочного зуба. «Смотри, я богаче тебя!» Он поиграл пальцами с перстнями. «Ну, король!» — усмехнулся Нот, хватая его за руку и рассматривая кольца. «На ком нашел-то?» «А я знаю! Дядька какой-то, весь в белом, волосы длинные, светлые». Распух и вонял так, словно в карету весь лес дристал. «Не прокаженный?» «Обыкновенный. Не мутант. Точно. Зуб даю». «Не давай. С твоими обещаниями ни одного не останется». «Не испугался труп обирать?» Пф, «Я...» — Кудрик задрал нос. «Не...» «Ну и хорошо. Нот уже задумался о своем» потому забармотал. «В белом, говоришь?» «Простые люди белое не носят. Стало быть, он из церкви». «Я понял». Нот возбужденно положил руку Кудрику на плечо. «Мы нашли архиепископа». «Да ну!» Кудрик опять показал дырку. «Ну да, было ваше, стало наше». «Отлично! Сбудем, как только...» Он прервался, заметив печать орла на безымянном пальце. «Придём в город». «Что? Это очень важная штука, а?» Кудрик разул глаза. «Очень. Очень дорогая штука», сделав акцент на «дорогая». Нот ухмыльнулся и взлохматил волосы Кудрика. «Давай». Помоги мне с этими сундуками. Может, хоть там не будет вонять буквами. В других сундуках были жемчуга, украшения, даже музыкальные инструменты, картины и посуда. И никаких припасов. Тем не менее, все добро можно на еду обменять. Нашелся бы покупатель. Нагрузив вещами бочку, мальчики обвязали ее веревкой, которую нашли тут же впряглись в нее и потянули, чавкая ботинками по грязи. Бочка тяжело заскользила по грязи, сама выбирая маршрут через грязевые выбоины. «Нот! А нот!» «Что? А зачем облаву-то устроили, а? Ничего ценного не взяли, только людей перебили, и все». «Значит, только это им было и нужно». «А кому это?» «Им!» «Видел стрелы?» «Ну?» «Это королевские стрелы!» Замолчали. «Сучьи выродки эти, лыцари!» Кудрик сплюнул, но так, чтобы не попасть на свои изрядно запачкавшиеся сапоги. «Когда-нибудь я вырву им!» «Тише!» Нот покосился на деревья. Поговорку слышал? «У леса есть уши!» «У этого так на каждом дереве по уху». Кудрик, изрядно раздосадованный, пнул попавшуюся под ноги железную перчатку.